857. Гуру. Если болезнь называют посещением Господа, то трудности будем считать явлением внимания и заботы владыки. Спешен ваш путь, и надо скорее подготовить, ибо исполнителей мало. Так мало, пусто кругом, а время подходит. Радуйтесь суровой заботе владыки, дух ваш укрепить и подготовить к принятию поручения. Вы в наших мыслях, заботах и планах.